«Почтенный господин Архивариус, вот вам побежденный враг!» — сказал попугай, поднося в своем клюве Архивариусу лингорсту черный волос. «Хорошо, любезный!» — отвечал Архивариус. «А вот лежит и моя побежденная противница. Позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленькую дуссер, знак внимания, шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом. Всегда к вашим услугам достопочтенный друг и покровитель!» — воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое Архивариус отворил для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал «Серпентина! Серпентина!» И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидал опять величественную высокую фигуру князя Духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством. — Ансельм, — сказал князь Духов, — Не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя самим тобою, виновно в твоем неверии. Ты доказал свою верность. Будь свободен и счастлив. Молния прошла внутри Ансельма. Трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо. Его фибры и нервы содрогнулись, Но все полнее гремело корт по комнате, стекло, в которое был заключен ансельм треснуло, и он упал в объятиие милой прелестной серпентины.